Глава 12 «Еще раз привет», — поприветствовала я его, когда вышла из Академии. «Замечательно выглядишь, Агат», — сделал он комплимент. «Куда пойдем?» «В город». «Ты не против?» «Нет, конечно», — ответила я, а мысленно уже подумала, что снова придется ехать на лошадях. «Поедем мне на лошадях». Словно мои мысли прочитал Дмитрий. «А как тогда?» «Мы туда переместимся». «Но?» «Это поможет», Дмитрий достал из кармана маленький мешок. «Что это?» «Сфера». «Ого!» «Удивившись», — воскликнула я. «Для порталов? Почему она такая маленькая?» «Это просто такой экземпляр, агат», — уточнил он, — «никогда не видела такие». Я отрицательно махнула головой. Мать как-то подарила мне, до этого момента никогда не пользовался подобным. «Димитрий, а как мы обратно будем добираться? Пешком?» «У меня есть еще одна», — улыбаясь, — сказал он и воспользовался сферой. Через секунду открылся портал, в который Димитрий любезно предложил пройти мне первой. «Все-таки порталы меня не перестают удивлять. Это что-то поистине волшебное». когда ты сначала находишься в одном месте, а уже через секунду можешь быть на другом конце света. «Ты ела?» – поинтересовался Дмитрий. «Кстати говоря, мы портировались не в сам город, а рядом с ним, чтобы привлекать меньше внимания. Люди обычно всегда с интересом наблюдают за магами, так они называют тех, кто учится в Академии Святого Анны. Хоть у меня и нет сил, я все равно отношусь к тем, на кого люди будут смотреть с некоторым недоверием, если узнают, где я учусь. Ела, но прошло уже несколько часов. «Отлично, тогда пойдем перекусим, Агат!» «Хорошо», — согласилась я, так как уже порядком проголодалась. «Я знаю здесь одно неплохое место. Уверен, что ты там никогда не была». «Скоро это выясним», — с улыбкой на лице сказала я. «Агат, я поговорю с матерью», «Чтобы она поставила тебя в пару со мной на итоговом испытании», начал говорить Дмитрий, когда мы неспешным шагом пошли туда, где собирались перекусить. «Димитрий, насколько мне известно, это решает не она, а кто-то сверху». «Да и зачем?» «С тобой или без тебя я все равно не пройду это испытание. Надеюсь, мои последние слова прозвучали не обидно». «Я не сомневаюсь в силах Дмитрия, но сомневаюсь в своих». «Да, это решает не только она, но ее голос тоже много, что значит «Агат». «Я не хочу, чтобы ты пострадала», — он взял меня за руку, помню, как наблюдал за всем этим пробным испытанием со стороны. «Ты дралась так, словно...» Дмитрий, мне запомнились слова твоей мамы». «Страшно не упасть, а страшно сдаться», — повторила я, «думаю, что суть испытаний именно в этом. В том, чтобы научить нас не сдаваться». Боюсь тебя разочаровать, но так думаешь только ты. Возможно, не стало отрицать я. Не хочу говорить больше об испытаниях. Давай сменим тему, только о них в последнее время, и разговариваю со всеми, порядком уже надоело. Как скажешь, Дмитрий так и не отпустил мою руку, но я оказалась не против. Тут же нахлынули прежние воспоминания, как мы с ним гуляли, целовались под дождем, как он провожал меня до комнаты. Хоть и нельзя было. Кажется, это было в другой жизни. Как поживают родители? Он был с ним знаком. «Хорошо, Слава Светлым», — ответила я, а мы остановились возле какого-то странного на вид местечка. Мы пришли. Да, снаружи выглядит немного пугающим. Видимо, он заметил мои смешанные чувства, но внутри там достаточно уютно. Мы зашли внутрь, и там оказалось, как и сказал Дмитрий. Столики, выполненные из дерева, стали из точно такого же материала. Окна совсем крошечные, поэтому света здесь мало, и стоят за каждым столом свечи. Народа не так много. Пройдем. Дмитрий переместил свою руку мне на спину и легонько потолкнул вперед. Он помог снять мне куртку, повесил ее и свою на деревянный крючок, и сел за стол, как и я. Светлого вечера! Поздоровалось с нами. подошедшая официантка. Что будете заказывать? Нам два блюда дня, заказал за меня Дмитрий, а после добавил, Агат, ты же не против, что я за место тебя заказал. Я качнула головой. Ты по-прежнему любишь гранатовый сок? Кивок от меня. Как приятно, что Дмитрий помнит еще мои вкусы. Тогда еще, пожалуйста, гранатовый сок, а мне черный чай. Хорошо, записав в блокнот, сказала официантка и удалилась. Уже определился, что будешь делать после того, как закончишь учебу. Задала я вопрос, чтобы не сидеть в тишине. Все так же планируешь вступить в отряд В. До нашего расставания Дмитрий хотел вступить в ряды щитовых магов. Они служат на границе, возле стены, их отряд называется В. Там нужна хорошая физическая подготовка, ты обязательно должен входить в десятку лучших по рейтингу, И, конечно, обладать магией. Да, он улыбнулся, мне приятно, что ты это помнишь. А ты? Все еще не знаю, с чем именно хочу связать свою жизнь. Поджав губы, призналась я, возможно, если бы у меня была магия, то легче было бы определиться. Не факт. Многие, кто владеют магией, в итоге могут выбрать совершенно другое направление. Тогда они глупцы. Заявила я. Если обладают магией и не хотят развивать ее в том направлении, которое им предначертано. Нам принесли еду. Блюдом дня оказался суп с гребешками из морских ежей, гренками и картофелем. Очень вкусно. Сказала я, когда попробовала блюдо. Знал, что тебе понравится, сдержанно улыбнувшись, заметил он. Да, ты хорошо знаешь меня, Дмитрий, согласилась я и посмотрела ему в глаза. И всегда знал хорошо. Повисло неловкое молчание. Каждый из нас задумался о чем-то своем. Лицо Дмитрия, кажется мне таким родным, мне нравится на него смотреть, но... На этом все. Я думаю о прошлом, о том, что было с нами. Если раз не получилось, то не получится и в дальнейшем. Не знаю, к чему приведет наше с ним общение. Прошлое никак не исправить и не изменить. Я прервала зрительный контакт и уткнулась в тарелку с супом, который уже почти доела. Когда мы доели и вышли из данного заведения, которое очень похоже на таверну, то на улице уже стемнело и похолодало. Все-таки дело близится к ночи. Пора возвращаться, сказал Дмитрий, а я обхватила себя руками, дыхнула, и изо рта пошел пар. Тебе холодно? обеспокоенным голосом спросил он. Нет, соврала я и для убедительности улыбнулась. Дмитрий кивнул и достал из кармана еще одну мини-сферу, через секунду образовался портал. Я снова прошла первый, а Дмитрий следом. Мы оказались возле ворот Академии. Потом отошли от них на небольшое расстояние. Я взглянула на небо, на котором теперь нет ни единого облачка. Уже видно первую звезду, через час их будет видно все. Я ощутила, как моей руки коснулась теплая рука Димитрия, и взглянула на него, отвлекаясь от неба. «Спасибо тебе за время, которое провела сегодня со мной, Агата», проговорил он вибрирующим голосом, а зрачки в глазах расширились так, что я увидела собственное отражение, хоть уже и достаточно темно. Рука Димитрия переместилась мне на щеку, по которой он провел двумя пальцами и замер. «Я скучаю по тебе». Совсем тихо произнес Дмитрий. Я замерла, задерживая дыхание, а он обхватил мой подбородок пальцами, отвлекаясь от щеки, и начал медленно наклоняться, смотря на губы. Кажется, я знаю, к чему все это идет. Я сделала рваный вдох и отступила на шаг назад. «Дмитрий, прости. Я... Не могу», — сказала я не своим голосом. «Нет. Так не должно быть». Мы с ним испытываем разные чувства. «Агата!» Димитрий замолчал, видимо, обдумывая мои слова, а я заметила вдалеке позади его какое-то движение. «Вроде бы этот человек идет прямо из леса. Странно. В такое-то время. Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что Димитрий обернулся. Ты тоже видишь человека?» Решила уточнить я на всякий случай. «Да». Мы оба замолчали, продолжая следить глазами за этим человеком, который, прихрамывая, идет прямо к Академии. «Это Итан», — сказала я, когда Итан уже практически подошел к воротам. Он выглядит странно, хромато, отсутствующий взгляд, и у него нет очков. Я нахмурилась, потому что, насколько я его помню, то Итан никогда не расставался со своими очками. Он остановился в десяти шагах от ворот, и начал что-то говорить. «Что он делает?» спросила я, еще сильнее нахмурившись. «Без понятия». Губы Итана продолжили двигаться, сам же он приподнял голову. «Что-то здесь не так». Когда я уже собралась направиться в его сторону, то Итан вдруг упал на колени и кашлянул. Из его рта пошла кровь. Барьер, который мы до этого не видели невооруженным глазом, стал виден. Губы Итана продолжили двигаться. Он пытается снять барьер. Догадался Дмитрий. Мы быстро с ним переглянулись и побежали к Итану. «Итан! Итан!» — крикнула я и коснулась его своей рукой. Он никак не среагировал, продолжая что-то неразборчиво говорить. «Что это за язык такой?» «Бум!» Я посмотрела на барьер, который находится от нас в десяти шагах, По нему пошла гигантская трещина. Он читает заклинание. Теперь же перевела взгляд на Дмитрия, а мои глаза расширились. Что он делает? Читает заклинание на разрушение барьера, словно под гипнозом повторил Дмитрий. А до меня дошло осознание сказанных им слов. Итан еще раз кашлянул, и снова кровью. Я тоже упала на колени и схватила лицо Итана в свои руки, заставляя посмотреть на себя. «Итан! Итан, остановись! Это убьет тебя!» Закричала я. Если человек, который не обладает никакими магическими силами, будет читать заклинание, а особенно такое сильное, то его тело не выдержит. Он умрет. Даже сильные маги могут не справиться, которые тренируются годами. Он не слышит меня, смотрит словно сквозь. У него из носа пошла кровь. Я стукнула его по щеке, чтобы привести в чувство, но это не помогло. Он словно. Словно. Я резко вскочила на ноги, оглядываясь по сторонам. Помню это. Нам рассказывали, я читала уже об этом. Никого. Сердце забилось в груди, паника здесь совсем не нужна. Или нужна. Перед глазами на долю секунды потемнело. И вот я смотрю прямо перед собой, вглубь леса. Туда, где темно. Дыхание мое замедляется, и я вижу человека в ста метрах от нас. Он стоит и смотрит прямо на нас, именно этот неизвестный управляет Итаном. Я снова смотрю на Итана, который начинает кашлять все чаще. Это было видение. Я смотрю в то место, где в моем видении стоял неизвестный. Вижу кого-то во всем черном. Там действительно стоит человек. Дмитрий. Тихо зову я, и взглядом не отвлекаюсь от незнакомца, так как боюсь его потерять из виду. Димитрий. Я уже знаю, кто это. Димитрий. Это читающий. Как только я это произношу, то Итан резко замолкает. Что? Кажется, из транса вышел и Димитрий. Тень в лесу начинает двигаться, направляясь прямо к нам. Вот черт. Вспоминай, Агат. Ты читала о них. У них должно быть какое-то слабое место. Как интересно, звучит голос у меня прямо в голове, который явно принадлежит мужчине. Голос. Прямо у меня в мыслях. И кто же ты у нас такая? Я хочу сделать вдох, но тело мое перестает слушаться. Не так быстро, девочка. Сначала ты расскажешь мне, кто ты. Я хватаюсь руками за горло и хочу сделать вдох. Дмитрий подбегает ко мне и что-то начинает активно говорить, но я не могу разобрать его слова, так как сосредоточено на голосе в голове. Читающий. Слабое место. У них оно есть. Какое? Не старайся. Мысли путаются, словно в них кто-то копается. Я вновь опускаюсь на коленки, перед глазами начинает стремительно темнеть из-за нехватки воздуха. Читающие. Они. «Щит!» «Димитрий!» «Это их слабое место!» «Щит!» Сдавленно выдавливаю я из себя, смотря на Дмитрия. «Что?» Слышу я от него. «Как интересно!» Говорит голос, а человек из леса все приближается. Давно я не встречал таких, как ты. Я делаю глоток воздуха и начинаю кашлять, потому что могу снова дышать. Он отпустил меня. «Димитрий!» «Щит!» «Поставь щит!» Говорю я, все еще кашляя и глазами указываю в сторону лесу. Неизвестный остановился. Дмитрий резко встает и смотрит в его сторону, а потом начинает создавать щит. «Еще увидимся, видящее!» «И да, советую молчать о том, кто ты!» «Мое имя Алексей!» «У меня есть ответы на твои будущие вопросы!» Успевает сказать голос у меня в голове. прежде, чем Дмитрий ставит щит. Я все еще держусь рукой за горло и смотрю на этого человека, который оказался в капюшоне и черной мантии. Что за чертовщина? Ругается Дмитрий, держа щит, который защищает нас от влияния читающего. Барьер начинает моргать, переливаясь таким оттенком, который обычно свойствен молниям, но все еще держится. Это читающий, повторяю я. Но пока ты держишь щит, он для нас не опасен. Откуда ты это знаешь, Агат? Спросил Дмитрий, но я не ответила. Итан начинает снова кашлять. Итан, держись, говорю я, успевая поймать его прежде, чем он окончательно упадет на землю. Итан кашляет, и его кровь попадает мне на руку. Я аккуратно кладу его на землю и вытираю рукой кровь из носа. Сама пачкаюсь, смотрю на Дмитрия. Ему нужна помощь. Держи портал, я сбегаю и позову кого-нибудь. Хорошо, только быстрее, Агат, я долго не продержусь. Я кивнула, встала и побежала в академию. Так как сейчас уже достаточно поздно, то на улице нет никого. Добежала до академии, я быстро и не оглядываясь. Как назло, на первом этаже никого не оказалось, ни единой живой души. Недолго думаю. я побежала прямо в кабинет к нашему директору. Я быстро преодолела лестничный пролет, увидела нужную мне дверь и, не стучась, открыла ее и буквально ворвалась внутрь. Там я осеклась, увидев не только Маргариту Фландрит, наш директор, но и императора Вильфора, вертикальный слэш Горрельсона, принца Генри, Кирана и еще одного неизвестного мне пожилого мужчину. «Мисс Эдерли?» — удивилась директор. а в ее голосе я уловила нотки раздражения. Маргарита Фландрит знает в лицо каждого ученика и помнит ими и фамилию, и нет, у нее не такая же сила, как у профессора Лоранте. Она стогмаут, умеет управлять человеком. Там читающий. Итан ранен, Димитрий удерживает портал, чтобы читающий не забрался им в головы. Барьер поврежден, на одном дыхании проговорила я все. С каждым моим произнесенным словом лицо мисс Фландрит вытягивалось все больше и больше от удивления. Я увидела удивление, и в глазах императора и неизвестного мне мужчины Генрижа с Кейраном переглянулись. У Кирана заметила нотки беспокойства. Как только смысл моих слов дошел до них, то мисс Фландрит встала из-за своего стола и направилась в мою сторону. «Прошу меня простить, Ваше Величество», — извинилась она. Мисс Эдерли идем. Я кивнула, а потом вспомнила, что даже никак не поздоровалась с императором. Не ожидала его увидеть здесь. Вильям иди с ними, сказал император голосом, от которого у меня мурашки пошли по коже. Пожилой мужчина кивнул, направляясь в нашу сторону. Я встретилась глазами с императором и опустила голову в знак уважения. Когда подняла глаза, то встретилась уже со взглядом Генри, который посмотрел на мои руки. Должно быть, они все в крови. Мисс Эдерли. Перед лицом директора образовался портал, в который она тут же вошла, за ней следом и Вильям. Я успела переглянуться с Кираном. он мне слабо улыбнулся, и я тоже зашла в портал. Как он? Услышала голос мисс Фландрит и увидела, что Дмитрий сидит рядом с Итаном. Оглядевшись по сторонам, поняла, что читающий ушел. «Ничего, мальчик, подойдя к нему», — заговорил Вильям, голос которого показался мне сдавленным, — «ты выживешь». Вильям коснулся его лба двумя пальцами, появилось какое-то странное освещение, и Итан перестал кашлять.